Теория химического строения. В начале XIX века среди западных химиков безраздельно господствовала электрохимическая теория Дэви Берцелиуса. Согласно теории Йенса Берцелиуса, в каждом химическом соединении отличали две его части. Одну часть, заряженную электроположительно, другую – электроотрицательно. Соответственно сказанному, все элементы Берцелиус располагал в ряд Причем кислород – самым электроотрицательным элементом, калий – самым электроположительным. Наиболее электроотрицательные элементы Берцелиус назвал металлоидами, наиболее электроположительные – металлами. В 30-х годах своими работами французский химик Джебель Дюма нанес удар по теории Дэви Берцелиуса, выдвинув для органических соединений свою так называемую теорию типов. Дюма утверждал, что не столько природа сложного тела, сколько расположение в нем атомов, одинаковость типа обуславливают химические свойства соединения. Однако эти воззрения Дюма скоро, в свою очередь, натолкнулись на целый ряд затруднений и противоречий. В дальнейшем огромным шагом вперед в проблеме развития основных химических понятий явилась так называемая унитарная система или теория французских химиков Жерара и Лорана. Наиболее существенной чертой этой теории было последовательное приложение к химическим соединениям нового учения. Лорану и Жерару принадлежит заслуга разграничения понятия частицы, атоме и эквиваленте. Однако наиболее принципиальным вопросом, вызвавшим бурные споры между верующими химиками Запада, был вопрос возможности выражать формулами строения химических соединений. Великий реформатор химии, как иногда называли Шарля Фредерика Жарара, пришел к убеждению, что химические явления начинаются лишь тогда, когда вещество изменяется, то есть перестает существовать как каковое. Поэтому мы можем знать, как выражался Жерар только прошедшее и будущие вещества. И, следовательно, химические формулы могут выражать не расположение атомов, а лишь известные аналоги веществ. В соответствии с только что сказанным по Жерару, для каждого вещества можно написать столько рациональных формул, сколько данное вещество может испытывать различных видов превращений. В 1858 году известный химик Август Кекуле делает чрезвычайно важный шаг и распространяет положение от четырехатомности углерода на соединения, заключающие в своем составе несколько углеродных атомов, и таким образом приходит к выводу о возможности целесообразного сцепления углеродных атомов во многоуглеродистых соединениях. В дальнейшем это правило сцепления Кикуле распространяет и на случай соединения углеродных атомов с другими многоатомными элементами такими, например, как кислород, азот и другие. Позднее Кикуле подошел вплотную к проблеме строения органических соединений, имея отправным пунктом атомность или валентность элементов, но решительного шага в этом направлении не сделал. Как в конце своей статьи в 1858 году Кикуле пишет. В заключении я считаю нужным отметить, что сам я рассуждениям подобного рода придаю лишь второстепенное значение. К сказанному следует добавить, что Кикуле еще долгое время остается в области идеи Жерара, И в своем известном учебнике органической химии, изданном в 1859-61 годах, широко пользуются рациональными формулами в духе Жерара. И хотя чувствовалось приближение нового периода в развитии химии, но нужен был гений Бутлерова, чтобы совершить прорыв. Александр Михайлович Бутлеров родился в Бутлеровке, небольшой деревушке неподалеку от Казани, где находилось имение отца. Матери своей Саши не помнил, она умерла через 11 дней после его рождения. Воспитанный отцом, человеком образованным, Саша хотел во многом походить на него. Сначала он учился в пансионе, а затем поступил в первую Казанскую гимназию. После ее окончания Саша поступил на естественное научное отделение Казанского университета, правда пока только как слушатель, он был еще несовершеннолетним. Лишь в следующем, в 1845 году, когда юноше исполнилось 17 лет, имя Бутлерова появилось в списке принятых на первый курс. В 1846 году юноша заболел тифом и чудом выжил, а вот заразившийся от него отец скончался. Осенью вместе с тетей они переехали в Казань. Молодой Бутлеров занимался с исключительным усердием, но к своему удивлению заметил, что самое большое удовольствие доставляет ему лекции по химии. Он стал регулярно ходить и на лекции Николая Николаевича Зинина, которые читались для студентов физико-математического отделения. Чтобы получить ученую степень кандидата, Бутлеров должен был представить диссертацию по окончанию университета. К этому времени Зинин уехал из Казани в Петербург и не осталось ничего иного, как с естественными науками. Для кандидатской работы Бутлеров подготовил статью «Дневные бабочки Волгуральской фауны». Однако обстоятельства сложились так, что Александру все-таки пришлось вернуться к химии. Осенью 1850 года Бутлеров сдал экзамены на ученую степень магистра химии и немедленно приступил к докторской диссертации об эфирных маслах, которую защитил в начале следующего года. 4 июня 1854 года Бутлеров получил подтверждение о присуждении ему ученой степени доктора химии и физики. События разворачивались с невероятной быстротой. Сразу же после получения докторской степени Бутлеров был назначен исполняющим обязанности профессора химии Казанского университета. В начале 1857 года он стал уже профессором, а летом того же года получил разрешение на заграничную командировку. Бутлеров прибыл в Берлин в конце лета. Затем он продолжил поездку по Германии, Швейцарии, Италии и Франции. Конечной целью его путешествия был Париж, мировой центр химической науки того времени. Его влекла прежде всего встреча с Адольфом Вюрцом. Бутлеров проработал в лаборатории Вюрца два месяца. Именно здесь он начал свои экспериментальные исследования, которые в течение последующих 20 лет увенчались открытиями десятков новых веществ реакций. Многочисленные образцовые синтезы Бутлерова – этанола, этилена, динзобутилена, третичных спиртов, уротропина, триоксиметилена, полимерилизация этиленовых углеводородов, лежат у истоков ряда отраслей промышленности и таким образом оказали на нее самое непосредственное стимулирующее влияние. Занимаясь изучением углеводородов, Бутлеров понял, что они представляют собой совершенно особый класс химических веществ. Анализируя их строение и свойства, ученый заметил, что здесь существует строгая закономерность. Она и легла в основу созданной им теории химического строения. 17 февраля 1858 года Бутлеров сделал доклад в Парижском химическом обществе где впервые изложил свои теоретические идеи о строении вещества. Его доклад вызвал всеобщий интерес и оживленные прения. «Способности атомов соединяться друг с другом различны. Особенно интересен в этом отношении углерод, который, по мнению Августа Кикулей, является четырехвалентным, говорил в своем докладе Бутлера. «Если представить валентность в виде щупальцев, с помощью которых атомы связываются между собой, нельзя не заметить, что способ связи отражается на свойствах соответствующих соединений» подобных мыслей никто до сих пор не высказывал. «Может быть, настало время, — продолжал Бутлеров, — когда наши исследования должны стать основой новой теории химического строения веществ. Эта теория будет отличаться точностью математических законов и позволит предвидеть свойства органических соединений». Через несколько лет во время второй заграничной командировки Бутлеров представил на обсуждение созданную им теорию. Сообщение он сделал на 36-м съезде немецких естествоиспытателей и врачей в Шпеере. Съезд состоялся в сентябре 1861 года. Он выступил с докладом перед химической секцией. Тема носила более чем скромное название – «Нечто о химическом строении тел». В докладе Бутлеров высказывает основные положения своей теории строения органических соединений. Это прежде всего определение понятия химическое строение, которое Бутлеров формулирует следующим образом – Исходя из мысли, что каждый химический атом, входящий в состав тела, принимает участие в образовании этого последнего и действует здесь определенным количеством принадлежащей ему химической силы сродства. Я называю химическим строением распределение действия этой силы, вследствие которого химические атомы, посредственно или непосредственно влияя друг на друга, соединяются в химическую частицу. Это определение Бутлерова настолько глубоко, пишет своей книге «Академик Арбузов», настолько содержательно, что в основном оно не расходится с тем, что мы разумеем в настоящее время под химическим строением в свете новейших научных представлений о строении химической частицы молекулы. В высшей степени важным, особенно для того времени, является также то место доклада, где Бутлеров говорит о возможности судить о строении молекул вещества химическими методами и, прежде всего, методами синтеза органических соединений. Поэтому этому вопросу Бутлеров в своем докладе говорит, Заключение о химическом строении веществ, по всей вероятности, можно всего лучше будет основывать на изучении способов их синтетического образования. И преимущественно на таких синтезах, которые совершаются при температуре маловозвышенной и вообще при условиях, где можно следить за ходом постепенного усложнения химической частицы. Однако наиболее ответственным местом доклада Бутлерова является вопрос о возможности выражать формулами строения того или иного вещества. По этому принципиальному вопросу научная позиция Бутлерова резко отличалась от взглядов и убеждений всех его предшественников. Именно Бутлеров, в противоположность Жерару, Кикуле, Кольбе и другим химикам, считал возможным и необходимым выражать строение определенного соединения лишь одной формулой. Это место доклада и знаменует, как я выразился, Рубикон, который перешагнул Бутлеров. Оно-то и дает нам право утверждать, что Бутлеров является истинным творцом теории химического строения. Итак, Теория заявила свое право на существование. Она требовала дальнейшего развития экспериментальных доказательств. В 1863 году Бутлеров, воздействуя диметилцинком на хлористый ацетил, получил впервые в истории химии самый простой третичный спирт. Третичный бутиловый спирт. Или триметилкарбинол. Вскоре после этого в литературе появились сообщения об успешно проведенном в синтезе первичного и вторичного бутиловых спиртов. Теперь уже ни о каком споре и речи быть не могло, существовало четыре различных бутиловых спирта. И все они изомеры. Какой это был триумф структурной теории, и как счастлив был я автор. Триумфом теории химического строения органических соединений Бутлерова явилось правильное объяснение на основе этой теории явления изомерии. В статье о различных способах объяснений некоторых случаев изомерии, опубликованной в 1863 году на немецком и в 1864 году на французском языках, Бутлеров сделал вывод. Если при одинаковом составе вещества отличаются свойствами, то они должны также отличаться своим химическим строением. Лучшим подтверждением учения Бутлера об изомерии послужил синтез теоретически предсказанных изомеров – изобутана и изобутилена. В 1862-1865 годах Бутлеров высказал основное положение теории обратимой изомеризации татумерии, механизм которой по Бутлерову заключается в расщеплении молекул одного строения и соединении их остатков с образованием молекул другого строения. Успех принес ученому уверенность, но в то же время поставил перед ним новую, более трудную задачу. Необходимо было применить структурную теорию ко всем реакциям и соединениям органической химии а главное – написать новый учебник по органической химии, где все явления рассматривались бы с точки зрения новой теории строения. Бутлеров работал над учебником почти два года без прерыва. Книга «Введение к полному изучению органической химии» вышла из печати тремя выпусками в 1864-1866 годах. Появление этого учебника имело огромное значение для распространения нового учения среди химиков. Книга вызвала настоящую революцию в химической науке. Уже в 1867 году началась работа по ее переводу и изданию на немецком языке. Издание Бутлеровым на русском и немецком языках «Руководство по органической химии», где впервые теория химического строения была последовательно проведена через все тогда известные классы органических соединений наряду с его блестящими синтезами, способствовали широкому признанию и укреплению его теории среди химиков всего мира. Вскоре после этого вышли издания почти на всех основных европейских языках. По словам немецкого исследователя Виктора Мейера, она стала путеводной звездой в громадном большинстве исследований в области органической химии. В своих исследованиях Бутлеров продолжал развивать структурную теорию. Он задался целью доказать, что разветвленную и прямую углеродные цепи могут иметь все типы органических соединений. Это вытекало непосредственно из теории, но теоретические положения надо было доказать на практике. Разве нельзя получить углеводород, например, бутан, Четыре углеродных атома, которые были бы связаны друг с другом непоследовательно, а так как они связаны в триметилкарбиноле. Но чтобы найти правильный метод его синтеза, требовалось множество опытов. И вот, наконец, усилия Бутлера увенчались успехом. В Большой Колбе был долгожданный изобутилен. Доказано существование разветвленной цепи углеводородов. Сегодня, между прочим, получение углеводородов и спиртов, которыми занимался Бутлер, достигло колоссальных промышленных масштабов. Их получает в миллионах тонн